Глава 6. Тело Рене. Не знаю, с чего начать. В голове бардак, поделился мыслями Сергей. Старательно макаю пышку в пиалу с мёдом. Откусываю, щёрюсь от удовольствия и запиваю её отваром из цветков ромашки с чебрецом. Только потом отвечаю. Тогда давай я первая расскажу события последнего дня. Хорошо мысляно общаться. Можно разговаривать с набитым ртом. всегда мечтала это сделать. Особенно на официальных приемах. Например, у короля светлых эльфов в знаменитом замке-саду, специально выращенном посреди громадного леса. Или у матриарха Дроу в не менее удивительном и своеобразном подземном дворце-пещере, построенном между восьмью громадными колоннами слившихся сталактитов и сталагмитов. «Валяй!» «Зачем мне тебя валять?» Лишь легкий беспечный жест собеседника дал мне понять, что я неверно истолковала услышанное. Имею в виду, что согласен. Чтоб ты рассказывал первое. Ух, знал бы ты, дружок, на волоске от чего только что висел. Вред был бы осторожнее в подобных выражениях. Хорошо, что это было не слово убий, а то в нынешнем всё ещё не восстановленном состоянии не могу поручиться за полный контроль над инстинктами убийцы. Предупреждать Сергея пока не стало. Лишь облизнула пальцы и начала. Остатки моего клана отправились в пещеру Чёрного дракона. Собственно, раньше это была небольшая приграничная деревня тёмных эльфов Шакруна. Но чешуйчатая тварь облюбовала её в качестве гнезда. И, естественно, перед кладкой самка гигантского ящера продезинфицировала нару от азоилевых насекомых, то бишь её население. Спасшиеся дроуу с ужасом вспоминали, как заживо сгорали сородичи. Теперь у меня кусок в горло не лез. Задрожал подбородок, и солёная слеза предательски выкатилась из глаза. Что со мной? Не узнаю себя. Великая про мать Шейла. Я даже забыла, каково это чувствовать сострадание. Интересно, а не связано ли проявление сентиментальности с недавним воскрешением? Поняв, что дальше продолжать тяжело, человек протянул руку, прижал меня и нежно погладил по голове. А я, как какая-нибудь сопливая двухсотлетняя дура, уткнулась ему в грудь и даже всхлипнула. Прости, что заставил вспомнить об этом. Всё никак не могу поверить, что их нет рядом. Вернее, не хочу. От Сергея исходило приятное тепло, полегчало. Но всё-таки что со мной случилось? Раньше только за попытку без разрешения прикоснуться подобным образом к тёмной эльфийке любова человека, вдобавок ужас мужского пола, ждала неминуемое, и повезёт, если быстрая смерть. А теперь мне даже нравится. Нравится в объятиях Ватара. Успокаиваю себя мыслью, что он из другого мира и наших правил не знает. Кроме того, я дала ему клятву серебряных локонов, и вообще не похож он на колорных людишек Пангеи. Потихоньку отстраняюсь и продолжаю рассказ. А так как чёрный дракон существо безумно сильное и опасное, мы попросили помочь соседей три клана светлых эльфов. Тут Сергеев вскинул бровь. Светлые и тёмные в твоём мире дружат? Спрашиваю, потому что в книгах обычно вы на ножах. В каких книгах? В фантастических, выдуманных, в сказках, эпосах, которые населяют не только люди. Уверен, что они выдуманные. До сегодняшнего вечера в этом не сомневался. Теперь затрудняюсь однозначно ответить. Интересно. Дашь потом почитать? А вдруг именно там найдём объяснение случившемуся? Пожалуйста, у меня такой литературой пол винта забит. По чего? Половина памяти на компе. На чём? Ну вон в той штуковине, что стоит на столе. В неё помещается сотни тысяч книг. А, -а, -а поняла. Это что-то вроде подпространственных рюкзаков? Э, <с> <с ею> каких рюкзаков? Ну, если с помощью магии сделать карманы в пространстве, то можно резко увеличить внутренний объем сумки без изменения внешнего. А, теперь и я сообразил. Это когда в маленький с виду рюкзачок помещается куча одежды, оружия, припасов и прочей дребедени. Ну, приблизительно так. Да, некая аналогия с компьютером есть. Только он не магическая, а электронная машина. И поэтому в нем хранятся виртуальные книги. Голограммы? Не совсем. Давай позже покажу. Как скажешь. А вообще, наверное, забавно будет читать о себе. Там мы обо мне есть? Нет, я имею в виду вообще о эльфах. Ведь сколько писателей, столько и мнений. Причём в каждой книге своя версия. Конечно, попадаются и схожие, но иные вообще противоречат друг другу. Это касается как вашего происхождения, так и мировоззрения, обычаев и религии, различных способностей, особенностей строения организма, отношений со светлыми, наконец, Правда, с последними, как я уже упоминал, Дроу частенько воюют. Наша война больная тема, и мне понятно, от чего ты удивлён. Сейчас, слава богам, у нас с ними перемирие, которое сохраняется уже бесконечно много лет. К тому же, ближайший город лесного народа расположен всего в двух днях пути от Чакруны, тогда как до нашего даже на рабфайдерах не менее недели. И потом, месть не давала нам спокойно ждать и трезво мыслить. Кроме того, убить дракона тоже в интересах светлых. Не факт, что его потомство побрезгует охотиться и в их лесу. Ко всему прочему, маги разума надеялись считать из памяти чудовища координаты его старого гнезда, ведь известно, что драконы бросают прежнее место обитания только в случае нехватки пространства, а пещера, набитая драгоценными камнями, золотом, артефактами и прочими сокровищами никому не помешает. В общем, светлокожие родычи согласились помочь достаточно быстро и охотно. Понимаешь, о чём я? Ну, пока да. Единственное, уточни, что такое репфайдеры? Ничто, а кто? Это ездовые рептилии, используемые преимущественно тёмными эльфами. В отличие от тех же драконов, эти ящерицы не особо блещут интеллектом, но хорошо поддаются дрессировке, а по скорости передвижения с ними могут соперничать только единороги. Ясно. Мой клан вошёл в логово первым. Ведь это когда-то был наш дом. В лабиринте подземелья каждый из нас ориентируется с закрытыми глазами. Тем более Дроу отлично видят в темноте. Дракон, как доложила разведка, уснул. Это большая удача. Значит, можно подкрасться максимально близко, обстоятельно подготовиться и напасть. Потери при этом должны стать минимальными. Для Дроу это особенно актуально, так как от нас и так осталась едва пятая часть. Надежду обойтись совсем без жертв при встрече с чешуйчатым, понятно, никто не питал. Потому что убить Черного мгновенно практически невозможно. По крайней мере, я о подобном не слышала. Решили устроить засаду. Сначала местные выманят дракона на центральную площадь, а затем группа светлых магов накинет удерживающую силовую сеть, сквозь ячейки которой лучники и расстреляют чудовище. А дроу нашего дома обязаны страховать – И в крайнем случае добить ящера с помощью серебряных локонов. Отступать-то некуда. Прости, что перебиваю. Поясни, пожалуйста, что за серебряные локоны? Это заклинание родовой магии. Сдерживая зевоту, отмахнулась Эльфийка. А у меня закралось предчувствие, что красотка чего-то не договаривает. Похоже, не доверяет до конца. Ладно, позже распрошу поподробнее. Но не тут-то было. Нас предали. Самим организовали заподню. Первая часть плана сработала блестяще. Обошлись даже без раненых. Разъёрённый дракон, как и планировалось, выскочил на площадь, едва не сбив несущую колонну. Неистовство чешуйчатой самки понятно. Пока спала насекомые разбили кладку яиц прямо у неё под носом. А вот дальше светлые поспешили и накинули купол на чёрного, не дав времени лунным теням разбежаться. В лунным теням Это имя нашего дома, и второе имя каждого члена клана. Ага, понял. Это что-то типа фамилии у людей. Продолжай. Мы оказались запертыми в собственной ловушке наедине со взбешённой ящерицей. Как выяснилось, спешка магов не была ошибкой, потому что лучники принялись стрелять и вовсе не в дракона, а в нас. Расправа началась. Огнедышащее чудовище с одной стороны, предатели с другой. В первые же секунды половина тёмных эльфов у ТКН стрелами повалилась на пол. Несколько лунных теней, не попавших под колпак, ввязались в смертный бой с бывшими союзниками. Остальные, как могли, уворачивались от лапы огненного дыхания дракона. Ещё часть Дроу упали с серьёзными ранениями и ожогами. Наконец, наши маги создали защитный купол. Струи пламени обтекали его, а стрелы отскакивали прочь. В сородище снаружи погибли, унеся с собой жизни семи светлых предателей. Тёмные магички открыли портал для отступления в крепость. Им требовалось огромное количество энергии, так как чем больше полок подвергается атакам, тем активнее пожирает ману. Ведьмы дроу слабели, но неожиданно зверь нам помог. У него неожиданно получилось разорвать силовую сеть светлых, тем самым заставил предателей сконцентрировать значительную часть внимания на себе. Время! Лейлес, наш лидер клана, вместе с лучшим из воинов, тайное оружие, которое он вынужден был обнаружить, так как ситуация стала критической, вышли из-под защиты к врагу. Отец дома Лунных теней кинулся на чёрного дракона, стараясь отвлечь внимание чудовища и увести подальше от нашего купола, а я бросилась на предателей. Эльфийка замолчала, а мой мозг чётко зафиксировал, кого считали лучшим воином и тайным оружием клана Дроу. Невероятно, эта девушка не перестаёт меня удивлять. Глаза Теоны оставались закрытыми, насупив красиво изогнутые бровки, она возобновила телепатическое повествование. Дальше помню обрывками. Вижу, как чудовище оставило нас в покое и погналось за кем-то в глубь коридора. Вот три стрелы одна за другой вошли в моё тело, но я билась, не обращая на ранения внимания. Захлебнулась атака лучников. С драконессой они переключились на «сеющую смерть». По привычке считаю убитых пять, шесть. «Сеющая смерть» — это тоже твое прозвище? Сглотнув слюну, уточнил я. Угу. На панке о королеве клинков шепотом пересказывают множество легенд, которые даже не приукрашивают. Потому что превзойти мою страшную жестокость невозможно. Меня боятся даже свои — «И не зря». «Намекаешь, что и мне нужно испугаться». Хм, «Предупреждаю, с кем имеешь дело». То ли в шутку, то ли всерьез ответила остроухая красавица. «А мне кажется, что ты совсем не ужасная, а очень даже прекрасная эльфийка», – улыбнулся я. «Разве эти два понятия не могут характеризовать одну личность?» – удивилась Теона. «В твоем случае, надеюсь, что нет». «Надеюсь, я». «Ладно, а что потом произошло?» Эльфейка снова закрыла глаза, и картина сражения предстала перед ней в ярких красках. «Одиннадцать. Двенадцать. Все-таки их намного больше. Я чаще начала пропускать удары. Слава про матери несмертельные. Семнадцать. Кровь заливает глаза и мешает паре моих мечей находить цели. Бью интуитивно. Двадцать один. Двадцать два. Ох! Под лопатку вошел кинжал. Как больно!» Напавшего эльфа разрубило пополам. Двадцать четыре. Двадцать пять. Сил не хватает. Руки опускаются. Время. Нужно выиграть время. Тридцать. Во что бы то ни стало. Тридцать один. В меня верят. Тридцать два. Тридцать три. Стоять. Отвлечь. Спасти клан. Еще несколько минут. Сорок семь. Сорок восемь. После первой сотни перестала считать. Наконец звон металла стих и наступила тишина. Стонов не слышу, потому что раненых нет и живых тоже. Остатки сбежавших в панике светлых эльфов надолго запомнят этот день и передадут другим, что сеющая смерть и на этот раз оправдала своё прозвище. Смахнула с глаз красную пелену и оглядела гору тел вокруг себя. Живых врагов не осталось. Магические защиту сняли. Теперь хватит энергии на телепорт. Илане разорвала пространство, и началась эвакуация. У кого ещё есть силы, переливают ману ей. Остальные переносят раненых. Затем уходят воины. Около портала теперь только маги ждут нас с Лейлесом. Вернее, только его. А мне уже можно упасть. Ведь для мёртвой я и так слишком долго простояла на ногах. И так обманула Костлявую и без того сражалась дольше положенного. пытаюсь улыбнуться, валюсь на пол. 107 врагов. Кто-то всё же досчитал и восторженно выкрикнул число жертв в стящи Теаларине. Вот цена за жизнь королевы клинков. 107 предателей, среди которых есть даже светлый лорд Долалиатус. Жаль, что Ахар и Занзиру шли, но Илане и Лане и Лелес непременно доберутся до них и отомстят. Королева Приятно было носить это имя. Я ведь из бедной семьи и добилась всего только собственным трудом и упорством. Друзья, спасибо вам за всё. Умирать ни капельки не страшно. Главное спасены близкие, клан, семья. Теперь наш род обязательно возродится, и дом лунных теней продолжит жизнь. Из-за поворота показался лидер клана. На огромной скорости он бежит навстречу. Не знаю как, но встаю. Цаладине, прыгай! Все внутрь! Иланея, приготовься захлопнуть портал, крикнул эльф. Лицо его сильно обезжено, левый рукав дымится. А следом, наступая на пятки, мчится расправивший дракон. Он настиг бы убегающего, если бы тесная пещера позволила полностью расправить крылья, но тут к нам никаких претензий, мы сюда его не звали. Лэйлес на всей скорости налетел на камень, споткнулся и покатился кувырком. Чёрной драконессе оставалось буквально пара шагов. В это время боковым зрением я почувствовала какое-то движение. Рука недобитого противника направила яркий луч света в мою сторону. Вложив в последнее заклинание оставшуюся силу, Светлый маг дёрнулся и умер. Однако молния, сорвавшаяся с его посоха, пронзила пространство и устремилась к цели, но слава шейли не долетела, так как дальше произошло настоящее чудо. Не знаю почему, Но время для меня в тот момент как бы замедлилось. Я ощущала, что проносятся мгновения, однако сама была в состоянии опережать свет, и я сделала то, мысля о чём никогда в жизни не допускала рассталась с оружием. Может, потому что подсознательно смирилась с неизбежным и давно считала себя мёртвой. Да и думать, честно говоря, тогда некогда было. Один меч, вращая, запустила в уже поднявшегося на ноги друга. Удар рукоятью в спину получился настолько сильным и неожиданным, что дроу отлетел в сторону закрывающегося портала. Траектория плавного падения ЛЛС совпала с задуманной. Он направился прямо в окно. А туда, где мгновение назад стоял эльф, медленно опустилась громадная лапа. Второй клинок в полете рассек магическую молнию пополам. Один из ослабленных лучей ударил мне под ноги, другая часть невероятно метко попала в голову черного дракона. Око за око, иронично заметила я и подмигнула оставшимся правым глазом. Зверь заревел и принялся крушить все вокруг. Меня сильно обожгло и ударной волной отбросило под острые когти. Слепая ярость чудовища топтала камни в пыль. Ход времени возвратился в норму. Попыталась увернуться, не успела, но не могла. Что-то тяжёлое опустилось на руку. «Рез костей!» — разрыв сухожилий. «Почему я всё ещё жива?» Лапа снова поднялась. «Как хорошо, что наши успели!» — посетила голову мысль. Напоследок взглянула в окно портала. Оно находилось рядом. Можно было даже дотянуться, но и одновременно так далеко. Перенестись не получится. Слишком поздно. Телепорт сузился до размера блюдца. «Уже не пройду». выплюнула кровь и усмехнулась Мне даже ходить нечем громадный валун упал на ноги Боли уже не чувствую Неожиданно стало безумно легко и хорошо улыбнулась и менее изувеченной рукой помахала спавшей семье Захотелось крикнуть им на прощание что-нибудь хорошее но подавилась кровью и крошевым зубом Неожиданно из портала вылетел свиток, и я услышала: "Тиона, девочка, прости, что так получилось. Чтай, успеешь". Пальцы машинально сомкнулись на пергаменте. Поймала, прочла. Свиток мгновенно перенёс в крепость. Его стоимость огромна, в нашем маленьком клане всего один такой. Его пожертвовали мне. Перестала прощаться с миром. Вдруг так захотелось жить. Лихорадочно развернула рулон с письменами. Одной рукой никак не удавалось это сделать. Тут драконесса надумала задышать огнём, и спасительный свиток вспыхнул вместе с пальцами. Что ж, от судьбы не убежишь. Сдаюсь на её милость. Нет, Тёна! Слышу крик из закрывающегося портала, но вплываю к друзьям. Не в силах помочь, они следят за мной. Потом некоторые из них поплачут. Дай комна, конечно, чтобы другим не показать свою слабость. Сама же предпочитаю улыбаться, смотря в лицо вечности. Вдруг одна из юных магичек предприняла отчаянную попытку расширить окно телепорта, отдав всю силу, девчонка закричала не столько от боли, сколько от безысходности ситуации. Портал, правда, сначала немного увеличился, к сожалению, недостаточно для того, чтобы забрать меня, но потом опять уменьшился. Не хватило совсем чуть-чуть. И помочь некому. Все на грани полного истощения. И Ланэ вообще лежит без сознания. Слезы беспомощности потекли по красивым щекам девушек из дома лунных теней. Телепорт снова как блюдце. Потом будет как глазок, затем точка, и мы больше никогда не увидимся. Черная немного успокоилась, остановилась, принюхалась, безошибочно определила местонахождение и кинулась на жертву. Бледный от ужаса я слушал рассказ, даже дышать перестал, так красочно представил происходившие события. И тут воскликнула вдруг вслух Тиона, заставив моё сердце подпрыгнуть и заколотиться с бешеной скоростью. "Ой", выдавил я испуганно. И тут из блюдца вылетел ещё свиток, второй. Откуда? Обгорелыми разбитыми пальцами снова попыталась развернуть пергамент. Дракон тоже не дремлет, до того как хрустнул мой позвоночник успела прочесть. Свиток воскрешения. Потом повсюду засверкали тысячи ярких огней. Или это уже в моём воображении, и я оказалась тут, дальше, знаешь. Спасибо, что открыл врата и забрал в свою башню. При первой возможности отблагодарю тебя по-королевски. Я весьма богатая, правда, все мои сокровища там, на Пангее. Минуту я сидел молча. Знаешь, как раз перед твоим появлением была гроза. Но что самое странное, в конце декабря такого не бывает. Подозреваю, что на самом деле не я тебя вытащил, а тут замешан кто-то ещё. Декабря? Это название зимнего месяца. Знаю, но почему именно декабря? Насколько мне известно по календарю людей, сейчас октябрь. Вдруг ты перенеслась не только в пространстве, но и во времени. Такое часто случается в тех самых книгах, о которых я говорил. Хм, ладно, разберёмся. А что ты там говорила о декабре? Подожди, прервал я Тиону, вдруг вспомнив об изображении на обложке игры. Кинулся к компьютеру, схватил коробку от диска Мифрилового меча, возвратился на кухню, протянул Эльфийке. Вот, смотри, никого не напоминает. Несмотря на пережитое, гостья до сего момента вела себя на удивление спокойно, а тут вдруг заволновалась. Не понимаю, это я? С картинки издевательски смотрела точная копия Тионы в красивой кованной броне с двумя сверкающими мечами. Клинки мои, броня тоже. Откуда это у тебя? Рассказал Последняя информация сначала застала Ильфику в расплох, затем вызвала бурю эмоций. Базерог, ты не ошибся? Гном назвался Базерогом? Не уверен, что гном. Я их себе как-то иначе представлял. Но низкорослый мужичок действительно назвался этим именем. Я подумал, что это его ник. Ну, прозвище такое, такое игровое. Великая проматер Шейла. Какая радость! Малыш бызирок, знаменитый учёный, искусный мастер, непревзойдённый кузнец. Девушка засветилась от счастья. Он исчез загадочным образом около века назад. Мы уже и надеяться перестали. Сергей, необходимо срочно его найти. У Шонта нам поможет и всё объяснит. Ну, хорошо. Только придётся подождать 7 дней, ведь книжный рынок на Динамо работает только по пятницам. А сейчас уже поздно. Пора спать и набираться сил. У меня он, голова до сих пор кружится. И хоть ты немного просветила, количество возникших вопросов только увеличилось. Да и мне, чувствую, придётся многое объяснять. Извини, просто я не спал прошлой ночью, сейчас буквально валюсь с ног. Конечно, отдыхай. Только ведь я ничуть не устала. Забыл, как воскресила меня всего пару часов назад. Может, позволишь мне пока книги почитать? Для начала не виртуальные, а бумажные. У вон их тут сколько. Никогда не видела такие чудные переплёты. Это, вероятно, всё магические трактаты. А среди них найдется что-нибудь про описание твоего мира. Глядишь, заговорю вслух, да и тебе меньше растолковывать придется. Конечно, бери. Но тут почти одни учебники. Ничего страшного. Это даже лучше. Только как читать без знания языка? Ну, старославянский я ведаю. А вось разумию. А да, точно. Ты подала отличную идею. Идем. Я сел за компьютер. Девушка на стул рядом. Немного покопавшись в интернете, нашел словарь старорусских слов с транскрипцией. «Смотри, Теона, здесь те устаревшие слова, которые знаешь ты, а напротив – современный русский язык. Чтобы читать дальше, нажимай эту кнопку или крути колесико. Когда закончишь, для начала попробуй поработать с этим». Сунул я эльфийке азбуку, которую сегодня приобрел на «Динамо» для сыновей Камуры и Цастра. «Поняла», – кивнула Теона и ткнула в монитор. Так это магическая книга с карманами под пространство. Ну, в какой-то степени и так. А завтра, если будет желание, займёмся историей, географией, физикой, химией, литературой, предложил я, потом поймал себя на мысли, что начинаю нести полнейшую чушь. Умолк и задал себе мысленный вопрос. Какие науки, парень, увидел симпатичную ученицу и решил переквалифицироваться в препода? Да она хоть бы буквы до утра выучила. «Аватар, ты не станешь возражать, если потом еще прочту толковые словари и энциклопедию? Это же они стоят на полке!» То ли подколола меня, то ли серьезно спросила Эльфика. «Конечно, солнышко! Если что понадобится, буди, не стесняйся!» Ответил я уже на автомате и уснул крепким богатырским сном. «Он назвал меня солнышком? Меня?» Как какую-то светлую. Да как он посмел? Ах, ведь ласково так, не со зла. Конечно, не желала обидеть. Законов ведь наших не знает. Ну ладно, улыбнусь в ответ. Как и ожидалось, человек мгновенно дошёл до состояния эйфории и засопел со счастливым лицом прямо у моих ног. Интересно, в этом мире на всех так действует альфийская улыбка? Или это отключка Сергея после недавнего сотрясения мозга? Отнесла его на кровать и вернулась к компьютеру. На миг появилось такое чувство, будто за спиной кто-то стоит и через плечо заглядывает в экран. Резко обернулась. Никого. Списала на пост воскресительную паранойю и приступила к обучению. «А-би-е» – тотчас сразу. «А-бо» – или «либо». «А-бы» – «что-бы», «если-бы», «лишь-бы», «хотя-бы», «адамант», «алмаз». air воздух aje если что который даже и вот угу ajo между тем в самом деле даже ajna как как вдруг так что az я aki как akrida саранча